А теперь поговорим. Далее Чарльз Дикенс участвует в обожаемом разговоре, в котором обсуждаются 15 различных тем и даёт ответы на петливые вопросы. Пища для ума. Чарльз Дикенс унаследовал литературный жанр, который к моменту его рождения процветал уже более 100 лет, и сознательно пошёл по стопам сэра Вальтера Скотта. И у Иверливские романы завоевали этой форме высокую репутацию. Жадно читавший с раннего детства Дикенс, устами героя своего биографического романа Дэвида Копперфилда, говорит: "Чтение было моим единственным и постоянным утешением". Он был хорошо знаком с традициями библитристики, поэзии и драматургии, не говоря уже о таких популярных жанрах, как газетные статьи уличные баллады, застольные песни и тому подобное. Все они подпитывали его творчество, а его наследие впоследствии точно такое же влияние оказало на литературные произведения последующих поколений. Добрый вечер. Извините, мне казалось, я один. Вечер добрый, любезный мой сударь. Вечер добрый. Как поживаете? Кажется, вы тут раньше не бывали. Я не ошибся. Да. Я гулял по сельской местности Кента весь день. Но когда пошёл дождь, мне захотелось найти приют и согреться. И тут как раз подвернулся этот славный постоялый двор. Э, бордук, верно? О, наша местная гостиничка. Я живу в нескольких милях отсюда. Знаете, Именно здесь остановился мистер Пиквик со своими спутниками, когда они в те давние годы отправились-то поиски приключений. Тени Джейкаба Марли. Мистер Чарльз Дикенс. Я считал, что вы уже 7 недель как умерли. Но ведь в Рождественской песне вы сказали нам, что призраки могут делать всё, что им вздумается. Так что провалиться мне на этом месте, если я не совершенно уверен, что это и правда вы, без обмана. Могу я предложить вам пинту портера или чашечку кофе? Не хотите ли присоединиться ко мне у камина? Превосходная мысль. Позвольте мне заказать горячего пунша и скоротаем вечерок. Поговорив несколько минут о всяких пустяках, незнакомец начинает задавать вопросы. Я всегда был большим поклонником ваших романов, мистер Дикенс. Мождо ли мне спросить, как вы пришли в мир литературы? Конечно. Мой отец оставил в одной из комнат наверху несколько книг, которые я мог брать, и которые в нашем доме никого больше не интересовали. Из этой благословенной комнатушки, как замечает Дэвид Копперфилд, «А его опыт — это мой собственный опыт. Составить мне компанию приходили Том Джонс, Викфельдский священник Дон Кихот, Жиль Блас и Робинзон Крузо. Те книги не давали умереть моему воображению и надежде на нечто за пределами этого места и времени. Они и «Тысяча и одна ночь», и «Повести о джиннах». Когда я вспоминаю ту комнату, Мне представляется летний вечер. Мальчишки играют на церковном дворе, а я сижу на постели и читаю так, словно от этого зависит моя жизнь. А ещё я очень рано начал глотать журнал ужасов, рассказы о привидениях и готические романы, и познакомился с популярными очерками, стихами и песнями. Моё детское чтение в основном составляли популярные жанры Но мой школьный учитель, мистер Джайлс, научил меня греческому и латыни в достаточной степени, чтобы я мог пародировать древние мифы, легенды и исторические заметки. Позже пиши для моего ума стали биографии, путешествия, исторические очерки и критика. А ещё газеты, журналы и унылые синие книги с правительственными отчётами. Значит, вы любите классиков романнистов. Дефо, Филдинга, Смолета? Отлично, отлично. И английских эссеистов. Адисона, Стила, Лэма и Хезлита. Стихотворения Вордсворта. Она семера, моё любимое. Я наслаждаюсь сентиментальной традицией XVIII века. А поэтические произведения Байрона и Мура перечитывал снова и снова имена, которые я дал своему потомству, расскажут вам о моих склонностях. Вообще я собирался назвать одного из сыновей в честь Оливера Голдсмита, но передумал и дал ему имя Генри Филдинг Диккинс, из современников двое: Эдвард Булвер и Альфред Теннисон. дали имена еще двоим моим сыновьям. Ну, а мой псевдоним «Босс» — это шутливое произношение имени Мозес Моисей в честь векфельдского священника Голдсмита. Однако писатель, которым я восхищался сильнее всего, и кого избрал примером, будучи начинающим писателем, — это Скотт. Да, Скотт. Я горд тем, что мой тесть, Джордж Хогард, был ближайшим другом и собеседником сэра Вальтера Скотта. Хотя всего два моих романа, "Барнаби Ратч" и "Повесть о двух городах", подражают исторической прозе Скотта, его живоописанные персонажи, захватывающие сюжеты Е чудесное отображение времени и места в большей мере, чем работы любых других писателей, показали мне, на что может быть способен автор романов. Тогда банкротство скота должно было вас задеть, и весьма сильно. Я принял это близко к сердцу, как суровое напоминание о необходимости добиваться полных профессиональных и финансовых прав писателя. как при заключении соответствующих контрактов, так и при поддержании должных юридических условий по авторским правам. Эта компания привела к многочисленным спорам с своими издателями и вызвала настоящую бурю в Америке, когда я высказался за международные авторские права. Да, я слышал. Однако вы начинали не как романист. Что привлекало вас в эссеистике и написании очерков? «Мне очень импонирует непринужденный, доверительный тон классического эссеиста. Разработка дружелюбной персоны, мистера Спектейтера, наблюдателя, гражданина у Голдсмита, Элии Улема натолкнула меня на создание Боза, а позднее публичной персоны Чарльза Диккенса. Передача эссеистами жизни и манер современного Лондона Его юмор и весёлая сатира будет в моём сердце отклик. А клубы, организованные забавными эксцентричными джентльменами, такими как сер Роджер Д. Каверли из Спектатора, стали образцом для Пиквицкого клуба, а позднее для друзей мистера Хэмпфри, собирающихся у его часов. Да. Разнообразные периодические публикации мне наиболее близки, и потому я не только принял предложение мистера Бентли издавать его журнал Альманах Бентли, но и позднее создал собственный еженедельник Часы мистера Хэмфри. Из задуманного мной еженедельного журнала он быстро превратился в средство публикации двух романов, но через 10 лет я добился немалого успеха и получил глубокое удовлетворение с домашним чтением и сменившим его круглым годом. В моем предисловии к домашнему чтению кратко сформулировано все то, что я считаю основными достоинствами этих жанров. «Показать всем, что в знакомых вещах, которые на первый взгляд кажутся отталкивающими, есть немало романтики, если только мы дадим себе труд ее поискать». «Браво! Я знаю, что вы страстный поклонник театра. А читаете ли вы драматургические произведения?» «Конечно». «Я внимательно изучал Шекспира и на сцене, и в печатном виде. Но считаю, что необходимо помнить...» при всей красоте его стиля и глубине мысли его произведения были предназначены для театральной постановки и это относится ко всем драматургическим текстам огни рампы жизнь и творчество дикенса были проникнуты театральностью он был завзятым театралом автором пьес и талантливым актёром а также исполнителем потрясающих персональных выступлений на основе собственных произведений знаток искусства и критик Джон Рёскин 1819-1900 великолепно охарактеризовал театральный элемент произведений дикенса сказав что всё им написанное освещено кругом театрального пламени газовыми огнями рампы викторианского театра К числу своих ближайших друзей Диккенс относил у Ильяма Чарльза Макриди, считавшегося ведущим трагическим актером своего поколения, и был консультантом в его попытке возродить серьезную драму. В свою очередь Макриди называл Диккенса практически единственным талантливым актером-любителем современности. Приводили ваши слова о том, что писательство, по сути, театральная деятельность. сыграл ли театр какую-то роль в вашей жизни мне было 8 или 9 когда кузен взял меня в театр в родчстере где ричард III в своей смертельной схватке с 리чмендом заставил меня обмереть от страха когда попятился так что спиной упёрся в ту ложу в которой я сидел в этом убежище я узнал массу удивительных тайн например что добрый король дункан в макбете не смог покоиться в могиле, а постоянно выходил из неё, называясь кем-то другим. Видите ли, это был один и тот же актёр, исполнявший другие роли после гибели короля. Но ещё раньше отец имел привычку ставить меня на стол в местном пабе, чтобы я пел комические песни. Мы поставили кукольный спектакль Мельник и его люди, на который соседи вызвали полицию. Взрыв в финале пьесы оказался особенно внушительным. Позже я писал пьесы для домашних спектаклей, а когда работал репортёром в газете, то в течение 3 лет ходил в театр почти каждый вечер. А у вас не было мысли стать актёром? Актёром? А, ещё как было. Когда мне только исполнилось 20, я записался на прослушивание в Королевском театре Ковент-Гарден. Вот только в тот день я заболел, так что пришлось всё отменить. А к следующему театральному сезону я уже был полностью занят как парламентский корреспондент. Но я не потерял желания добиться славы в театре и во время расцвета моей литературной карьеры написал полдюжины пьес. Позже я писал театральные обзоры для экзаменира Был членом еженедельно собиравшегося Шекспировского клуба и закулисным советчиком моего друга Макриди в период его игры в Ковент-Гардене, где он пытался вернуть английской драме её былое великолепие. Его постановка восстановленного короля Лира, в предыдущее полтора столетия эта пьеса шла в ужасной адаптации Наума Тейта, вдохновила меня на мысли о трагедии которые не оставляли меня, когда я писал "Лавку древностей" и "Домби и сына". Да, я оставил несколько любительских спектаклей и играл в них, в том числе и тот, что пожелала увидеть её величество королева Виктория. А в последние 12 лет отдавал немало сил публичным чтениям отрывков из моих работ. Вы упомянули Шекспира. Вы восхищаетесь его произведениями? Перед Шекспиром я преклоняюсь. Он был великим мастером, который всё знал. Его сюжеты, его персонажи, его чувства и его обращение со словом это источник невыразимого наслаждения. И меня бесконечно завораживает его исследование связи воображения и реальности. Как и он, но оставаясь на несколько миллионов лиг позади, я считаю весь мир театром. И мне удалось осуществить детскую мечту, купив дом, стоящий на месте неудачного грабежа Фальстафа в Генрихе IV. Я в честь этого заказал табличку для лестничной площадки второго этажа. На ней написано: "Этот дом, Gats Hill Place, стоит на вершине Шекспировского холма Гэтс, навечно памятного из-за его связи с сэром Джоном Фальстафом в его благородном воображении". Да, пьесы Шекспира я посмотрел в театре в числе первых, и именно с его книгами я справлялся, получив на 18-летие допуск в читальный зал Британского музея. В 1833 году я написал пародийную комическую оперу Отелло или Ирландский охотник в Венеции, которую поставил с семьёй в домашнем театре. В моём очерке Миссис Джозеф Портер напротив Вы наверняка читали его в очерках Боза. Описаны смешные превратности подобной постановки. Однако в 1848 году я поставил гораздо более амбициозный любительский спектакль Эвенджерские насмешницы и сыграл роль судьи Шеллоу. Вот ведь веселье. Мы давали представления не только в Лондоне, в театре Хеймаркет. но и в Манчестере, Ливерпуле, Бермингеме, Глазго и Эдинбурге. Когда я думаю об убийстве, то сразу вспоминается Макбет. Когда думаю о ситуации, когда испытанием подвергаются любовь и правдивость, то пробным камнем становится король Лир. Одна из моих самых любимых комических сцен в моих собственных романах это мистер Опсл в роли Гамлета в Больших надеждах. О свистанный с первого появления и до конца, когда он умирает постепенно, начиная с лодыжек. В актёрских наставлениях говорится, что умирать в кресле совершенно неестественно, и любой способен умирать, начиная с головы. Ну и шут джетт отпсл. Вы не расскажете подробнее о ваших публичных чтениях? Конечно. Уже в самом начале моей карьеры я читал отрывки своих вещей родным и друзьям. Один раз я спешно приехал из Италии специально, чтобы прочитать мою новую рождественскую повесть Колокола перед несколькими кружками избранных. Позднее я читал рождественскую песнь большим собранием в целях благотворительности. А спустя несколько лет начал чтение для пополнения собственного бюджета. Это приносило крупные денежные суммы гораздо быстрее, чем писательство. А контакт, который у меня устанавливался со слушателями, я находил крайне воодушевляющим. На тот момент существовало много вариантов выступлений одного человека: лекции, комические скетчи, декламации драматических монологов. В детстве моим любимым актёром был Чарльз Мэтьюс, создавший собственный жанр, который он называл монополилогом. Однако мои собственные выступления были совсем иными. Я не использовал костюмы для различения персонажей, только голос и жесты. У меня в руках была книга, однако я готовился настолько прилежно, что знал текст наизусть. и позволял себе свободно изменять слова под воздействием настроения. Все чтения основывались на текстах, написанных в начале моей карьеры или позднее, но в том же раннем стиле. Некоторые были комическими. Суд и вспикка был моим любимым. Другие драматичными. Особой популярностью пользовалась Буря из Дэвида Копперфилда. Однако самой впечатляющей из всех, отнимавшей у меня все силы, но завораживающей слушателей, была сцена убийства Нэнси из Оливр Твиста. Два Макбета. Так мой друг Макриди описывал её воздействие. Перо и чернила. И дуэль двух жаб. По мере развития карьеры Диккенса его писательские привычки менялись. Три первых романа Пиквик, Оливер Твист и Лавка древностей превратились в длинное повествование почти случайно, но позже он планировал романы очень тщательно и писал гораздо медленнее. Планы и вёрстки почти всех романов Диккенса сохранились и демонстрируют, как внимательно он разрабатывал сюжет перед тем, как начать писать, и как пересматривал его в процессе создания текста. После публикации он никогда не вносил в сюжет серьёзных изменений, но в переиздании уточнял детали и пунктуацию, а в конце карьеры начал добавлять длинные описательные названия ко всем книгам, выходившим в новом издании. Насколько мне известно, первые ваши публикации представляются бы газетные репортажи, а все ваши романы начинали печататься в виде еженедельных или ежемесячных выпусков. Выходит, ваше творчество это по сути журналистские импровизации? Именно. Когда я работал парламентским корреспондентом в Morning Chronicle, то в свободное время начал писать рассказы и очерки, и они появлялись в различных газетах и журналах до того, как Джон Мэкран предложил мне собрать их в очерки Бауза. Так что те ранние работы, да, они возникли из журнализма. Я основывался на пристальном наблюдении лондонской жизни в качестве репортёра, а также на произведениях моих любимых авторов заметок: Аддисона, Стила, Голдсмита, Маккензи, Вашингтона, Ирвинга. Пикник моё первое длинное произведение. Изначально задумывался как текст для сопровождения серии гравюр, изображавших развлечения кокни. Я работал в русской хорошо известной литературной традиции комических приключений. Друзья предостерегали меня: ежемесячная серия это не престижный вид публикации, который плохо скажется на моей репутации. Но безоговорочный успех Пикника доказал полную ошибочность этих предостережений. Хотя каждый месяц писать определённый объём к сроку было нелегко. Это оказалось созвучно моему темпераменту, и видя популярность пикника, я продолжил работать так же. В отличие от других авторов серий, я неизменно отправлял пишущийся роман в типографию, а затем и читателям задолго до окончания истории. Оливер Твист начал свою жизнь как ежемесячная публикация альманаха Бентли. Первым редактором которого я стал, «После долгих переговоров мистер Бентли согласился, что выпуски Оливера Твиста могут считаться тем романом, который я обязался для него написать. Я изобразил сцены приютской жизни типа тех, какие я описывал раньше в очерках Боза, соединенных в непрерывную историю, которую обдумывал уже много лет. Мой следующий роман «Николас Никльби» был задуман как продолжение Пиквика, И перед тем, как начать его писать, я съездил в Йоркшир в качестве репортёра, чтобы расследовать печально знаменитые местные школы. Директор Сквирс получился очень впечатляющим, согласитесь. Николас Никлби это не просто злободневная сатира. После Никлби я думал какое-то время не писать романы, а снова заниматься только журналистикой. Я основал еженедельный альманах Часы мистера Хамфи, Однако продажи разочаровали, а образ ребёнка, окружённого гротескными предметами, настолько сильно разжёг моё воображение, что я просто вынужден был развернуть положение НЛ в длинную историю. Я преобразил журнал в лавку древностей. Когда рассказ близился к концу, я составил список всех персонажей, чтобы убедиться, что в финале они все охвачены. И с тех пор всегда составлял аккуратные планы всех моих историй. Да, хотя читатели по-прежнему предпочитают читать роман в виде выпусков, чем больше времени я проводил за работой, тем сильнее убеждался в том, что мои вещи следует читать непрерывно, как единое целое. Только тогда можно по достоинству оценить их сложность и значимость. Вы сказали, что составляли планы романов. А вы не могли бы подробнее рассказать о ваших методах? Конечно. Сюжеты моих первых 4 романов были импровизационными. Но после этого я выработал способ планирования, который целиком меня устраивал. Хотя я начинаю публиковать роман задолго до его окончания, сюжет, мотив книги полностью складывается у меня в голове до того, как я берусь за перо. Мне мучительно трудно формулировать начальное намерение, и мне совершенно необходимо иметь рабочее название до того, как я начну писать. Затем я составляю планы на каждый выпуск. Я беру лист бумаги, разворачиваю его боком и делю чертой пополам. На левой у меня общие заметки и вопросы относительно выпуска, а на правую я заношу основные события и персонажей. Эти заметки помогают мне не забыть и что я уже написал, и что будет дальше. Хорошо придумано, правда? Великолепно. Надо полагать, раз уж вам для начала работы необходимо название, то и персонажи получают свои особые места до того, как оживают. Как вы подбираете имена? Да, важно, чтобы имя было правильное. Когда Николас Никольби узнаёт, что Ньюмен Нокс отыскал юную леди, которой он восхищается, то сразу же понимает, что Нокс нашёл не ту. Николас никак не мог бы влюбиться в какую-то Сесилию Бобстер. Некоторые персонажи получают имена, которые попались мне в жизни и которые им подходят. Так, Мозес Пиквик был владельцем каретного двора в Бате, а издателем первого собрания Шекспира, которое я смотрел в Британском музее, был Сэмюэл Уэллер Сингер. Бобом Фейгином звали парня, который пытался помогать мне на фабрике ваксы. Другие имена, такие как Свивеллер или Крикл, указывают на сущность персонажа, а некоторые просто кажутся подходящими. Стигенс, Квилп, «Трэдлс». Я составил список возможных имен для героя автобиографического романа, отвергнув идею назвать его Чарльзом. И пришел в восторг, когда Форстер обратил мое внимание на то, что у Дэвида Копперфилда мои инициалы только в обратном порядке. Ударная и Картона из «Повести о двух городах» вместе тоже мои инициалы. Возможно, я чуть перестарался, когда дал одному персонажу Имя Ричард Даблдик. Но не столь явные отголоски моего имени можно услышать в именах многих персонажей, начиная с Пиквика и Микадера. В какой-то момент, в 50-х годах, я начал вести записную книжку, в которую заносил возможные имена и черты характера. Хорошо придумано. Пожалуйста, расскажите подробнее, как вы придумываете название для своих книг? Да. Да. Названия некоторых моих книг следуют традиции: "Жизни и приключений". Но я перебираю множество вариантов, прежде чем принять решение. "Холодный дом" и "Тяжёлые времена" потребовали долгих размышлений. Мне нравится название "Тайна Эдвина Друда", потому что оно сохраняет загадочность. Некоторые мои названия длинные и шутливые. "Жизнь и приключения Мартина Чезлвита" его родственников, друзей и врагов, все его желания и обычаи, с точным изложением того, что он делал и чего не делал. Другие проще. Оливер Твист, лавка древностей, наш общий друг. Труднее всего мне было назвать крошку Доррит. Я с огромным трудом написал несколько глав под рабочим названием Никто не виноват и уже готов был всё бросить. Когда вдруг понял, что книгу надо просто назвать по её героине. А как насчёт самого процесса сочинительства? Всю свою карьеру я был методичен, уделяя по 4 утренних часа сочинительству и редко нарушал это расписание. Я пишу пером, и моя коллекция приличных предметов, включая бронзовые фигурки двух дерущихся на дуэли жаб, аккуратно расставлена по письменному столу. Я начинаю с того, что расхаживаю по комнате, обдумывая то, что стану писать дальше. Потом бросаюсь к зеркалу, которое я расположил у моего рабочего стола, и глазею на себя, гримасничая и жестикулируя, проигрывая слова и действия моих персонажей. Только после этого я бываю готов взять в руки перо. Короче, как сказал бы мистер Миккебер, чтобы сочинять, мне нужно изображать своих персонажей. Вот почему их речи всегда похожи на декламацию. Это также объясняет, почему для меня так мало разницы между написанием романа и выступлением с чтениями. Представление, по сути, не отличается от сочинительства, но только происходит прямо перед зрителями, а не у меня в кабинете. Для работы мне требуется тихая и хорошо проветриваемая комната, но вне кабинета мне требуется впечатление. Когда во время написания "Домби" я оказался в Лазанье, то отсутствие суеты и разнообразия, которое можно найти при прогулках по большому городу, оказалось для меня серьёзной помехой. Господи, не могу выразить, насколько мне этого не хватало. Комический гротеск. Произведения Чарльза Диккенса очень визуальны, и на них сильно повлияла традиция гротеска у Уильяма Хоггарта. 17697 1764 и Джорджа Крукшенка 1792 1878 Многие художественные произведения Диккенса публиковались с иллюстрациями, и у писателя было очень чёткое мнение относительно того, что ему нравится, а что нет. В кругу его близких друзей было несколько художников, в том числе Дэниэл Маклис 1807, 1870. Clarkson, Stanfield 1793, 1867. Frank Stone 1800, 1859. David Uilke 1785, 1841. Edwin Lancer 1802, 1873. И Август Эгг 1816, 1863. А его дочь Кетти вышла замуж за художника и писателя Чарльза Коллинза. 1828, 1873. Мистер Дикенс, мне всё-таки не по себе из-за того, что я вижу вашу призрачную особу насквозь. Думаю, нам стоит ещё выпить пунша. Официант И ваш вид заставляет меня вспомнить о глубоком визуальном характере ваших произведений. У вас есть любимый художник? Конечно. Это Уильям Хогарт, вне всяких сомнений. Его сострадание к униженным, умение найти говорящие детали, способность изобразить убогость, не опускаясь до вульгарности, и прочное моральное устои его искусства всё это меня очень привлекает. Несомненно, потому что именно этих качеств я стремлюсь достичь в моем собственном творчестве. Одна серия его гравюр была выставлена у меня в гостиной на Даути-стрит, а 48 его гравюр висят на стенах в Гэтс-Хилл-Плейс. Идея истории Оливера Твиста, как пути приютского мальчишки, во многом навеяна сериями Хогарта, в которых каждая гравюра соответствует типичным этапам жизненного пути. такими как карьера мота и трудолюбие и праздность, а также классической аллегории Джона Бандино Путь паломника. Особенно меня восхищает способность Хоггарта распознавать не только следствия порока и деградации, но и их причины. Возьмём его картину Переулок Джина, где шатающиеся дома демонстрируют причины пьянства отвергнутых обществом столь же впечатляюще, сколько и его последствия. Я считаю произведение Хоггарта мощным лекарством от лицемерия. И во времена Хогарта винокуры были так же глубоко возмущены этой гравюрой, как сейчас наши современные шахтовладельцы, которые возражают не против прискорбного состояния шахт, а только против говорящих об этом иллюстраций. К столу принесли пунш. Ещё пуншу, мистер Дикенс. А что вы скажете про последователей Хогарта? Работы его последователей Роуленсона и Гельре На мой взгляд, явно хуже. Несмотря на демонстрируемый юмор, многие оказываются унылыми и отталкивающими из-за присутствия громадного количества уродств. Оно не служит никакой цели, но даёт неприятный результат. С другой стороны, меня восхищают работы Джорджа Крукшенка и Хеблета Брауна. Физа Иллюстрации Крукшенка и Брауна так чудесно передают дух моих текстов именно потому, что и я, и они, мы все черпаем вдохновение в графической традиции Хоггарта. Мои произведения, как и гравюры Хоггарта, основываются на реалистичных деталях, подмеченных с сочувствием и юмором, и с такой неизменной точностью, что они приобретают значимость символов. Вы не могли бы подробнее рассказать о вашем сотрудничестве с этими художниками? Иллюстрации были неразрывно связаны с созданием моих первых изданных книг и остались важной частью большинства моих романов. Да, когда Джон Мэкран обратился ко мне с идеей собрать мои первые вещи вместе, мы с самого начала планировали, что их будут сопровождать гравюры Крукшенка, а название книги Очельки Боза указывает на то, что они написаны на основе пристального наблюдения. Моя следующая работа Пикник изначально была задумана как ежемесячная серия комических гравюр с охотой, рыбалкой и тому подобными развлечениями кокни, идея которых принадлежала художнику Роберту Сеймору. Однако на самом деле она с самого начала стала моим проектом. Я объяснил господам Чепмену и Холлу, что ничего не понимаю в таких развлечениях, а потом придумал образ мистера Пиквика. и создал ему приключения. Так что, как видите, заявление миссис Сеймур о том, что Пиквик своей славой обязан в основном её покойному мужу, это просто чушь. А после смерти мистера Сеймура Хэлбот Браун создавал гравюры по моим указаниям и на темы по моему выбору. И точно так же строилось моё дальнейшее сотрудничество с Физом. Очень интересно. А скажите, как вы с Брауном работали изо дня в день? Как именно это происходило? Перед началом публикации я ознакомил его с приблизительным сюжетом, что позволяло ему создать иллюстрацию на обложку. А в следующие месяцы он получал от меня сцены или персонажей для иллюстраций. После этого он делал рисунок и мог добавить собственные детали, но выбор темы и окончательное одобрение в основном оставались за мной. Если не считать Оливера Твиста и тяжёлые времена, вы постоянно сотрудничали с Брауном вплоть до написания повести о двух городах, а потом больше никогда с ним не работали. Почему? Наше сотрудничество себя исчерпало. Он стал небрежничать, А мой стиль изменился. Я начал работать с другими, более молодыми художниками, так как мои тексты стали насыщеннее, а в графике мода на гротескную карикатуру уступила место большей реалистичности. Это были Маркус Стоун, сын моего покойного друга и соседа Фрэнка Стоуна, и Люк Филдс, который сменил мужа моей Кэти, Чарльза Коллинза, когда тот заболел. В дальнейшем мои произведения иллюстрировали еще несколько художников, а некоторые другие стали моими близкими друзьями. Макклис написал для нас с Кэтрин акварель наших, тогда еще четверых, детей, чтобы мы могли взять с собой ее в Америку в 1842 году. Стэнфилд создавал декорации для некоторых моих постановок, а у Уильяма Пауэлл Фрайт... написал для меня портреты Долли Варден и Кейт Никлби. Я и сам время от времени позировал для портретов. Самые удачные получились у Сэмюэля Лоуренса, Ари Шефера, Даниэля Маклиза и Уильяма Пауло Фрайда. Правда ведь? Меня всегда восхищал портрет Маклиза. Ему удалось отобразить ту жизненную энергию, которая пронизывает ваши книги и вашу жизнь. О вздали, что когда гравюра с этого портрета была напечатана в Николае Сенильбе в качестве фронтисписа, многие читатели решили, что это портрет Николаса, а не мой. Можно подумать, что вымышленный персонаж мог быть таким удальцом. Ха-ха. Каким в те дни был я? Приятели, литераторы и узкий круг дам В начале 30-х годов, когда Диккенс был начинающим журналистом и автором очерков, он познакомился с романистом Уильямом Гаррисоном Эйнсфортом 1805-1882, чья романтическая история разбойника Дика Терпина, Руквуд, принесла ему известность. Эйнсфорд убедил издателя Джона Мэкрона 1809-1837-й, Напечатать сборник статей Дикенса с иллюстрациями Джорджа Крукшенка. Так и родились очерки Боза. Эйнсворт и Дикенс стали хорошими друзьями, и позднее Эйнсворт сменил его на посту редактора ежемесячного альманаха Бентли. К этому времени Дикенс уже был знаком чуть ли не со всеми лондонскими писателями. как издатель домашнего чтения, а затем круглого года, вы оказались в центре мира нашей литературы. Я слышал, что в ваш круг входят Уилки Коллинз, Элизабет Гаскелл и Чарльз Рид. На кем были ваши первые знакомые литераторы? Я познакомился с Гаррисом Энсвортом, на тот момент самым популярным писателем Лондона, когда писал газетные очерки Несколько лет мы с ним и с Форстером постоянно встречались. Чудесно проводили время, как единственные члены клуба, который мы себе придумали и назвали Церберовским клубом, в честь недремлющего трёхглавого пса из древних мифов. Эйнсворт часто звал гостей к себе в Кенсел-лодж, где жил после расставания с женой. И там я общался с компанейским текером мрачным шотландским философом Томасом Карлейлем и моим другом художником Джорджем Крукшингом, который пока не задевался трезвенником, был большим любителем выпить. Меня восхищают динамичные готические сюжеты исторических романов Эйнсворта. Однако обвинения в том, что он романтизировал преступность в Джеки Шепперде, Плохо отразилось на моей репутации, когда этот роман стал публиковаться в альманахе Бентли следом за Оливером Твистом. Да, пресса объединила нас как поставщиков югейтского романа. Хотя единственным нашим сходством было то, что мы оба писали о преступниках, преступлениях и тюрьмах. Вы упомянули Джона Форстера, который, говорят, собрался написать вашу биографию. Вы не могли бы подробнее рассказать о вашей дружбе? Форстера я встретил в 1836, и мы сразу же подружились. Мы были неразлучны, и много лет до того, как мы с Катрин разошлись, втроём праздновали наши дни рождения. Хотя мы с ним не раз страшно ругались. Он остаётся моим верным другом, чью рассудительность, порядочность и решительность я высоко ценю. Благодаря своему юридическому образованию он смог избавить меня от контрактных обязательств, которыми я себя неосмотрительно связал, и стал моим самым доверенным советчиком, постоянно просматривая пишущиеся тексты до отправки в печать и помогая вычитывать верстки. Как хотите, принимайте его заявление, будь то он первым понял, что согласно моему замыслу маленькая Нелл необходимо будет умереть. Форстер, как и я сам, твердо уверен в благородном предназначении литературы. И, как и я, он страстный любитель театра. Мы вместе играли в любительских спектаклях, и я писал театральное обозрение для экзаменера, когда он был редактором этой газеты. Я отдаю ему должное, как опоре гильдии литературы и изобразительного искусства, через которое мы с ним и Булвер работаем. который привнес свой опыт политика и романиста, попытались создать фонд поддержки неимущих писателей. И, по моему мнению, не найти такой книги, которая бы так способствовала утверждению высокого предназначения литературы, как «Великолепная жизнь Голдсмита» Форстера. Приемную Талкингхорна в холодном доме я списал с адвокатской конторы Форстера в Линкольс-Инн-Филдс. И вы закапарн мистер Потснеп из нашего общего друга, многим обязан моему дорогому другу, который становился всё более консервативным и респектабельным, сделавшись членом комиссии по делам душевнобольных и женившись на богатой вдовушке миссис Колдерн. Вы сказали, что позволяли Форстеру править вёрстки ваших текстов. Значит ли это, что вы разрешали ему менять то, что вы написали? Конечно. О да, я доверяю ему безоговорочно. Вот отличный пример его участия. Отправив последний выпуск Домби и сына издателю, я вдруг вспомнил, что забыл про собаку Флоренс. Так что нацарапал записку, попросив Форстера вставить в заключительный абзацы словечко о Диогене. А с другими писателями наше сотрудничество шло гораздо дальше. Мы с Уилки Коллинзом совместно работали над несколькими проектами, в частности над пьесой Замёрзшая глубина. Я был очень увлечён образом героя, это стало моей собственной ролью в той постановке. И над книгой Неспешные путешествия двух ленивых подмастерьев, основанной на нашей с Коллинзом в вылазке в Озёрный край и Донкастер. Рождественские номера домашнего чтения и круглого года составляли несколько авторов, либо в виде поочерёдных рассказов у камина, либо в разработанных мной рамках. И, конечно, я регулярно пользовался своим правом редактора журнала, чтобы вносить правки в предложенные тексты. Все упомянутые вами авторы мужчины. Вас не интересуют произведения женщин? Мне совершенно не интересны романы Шарлотты Бронте или Джейн Остин. Господи, нисколько. Однако меня глубоко восхищают истории миссис Гаскелл. По правде говоря, её работы представляются мне женским вариантом моих собственных текстов. Большая часть её коротких вещей публиковалась в домашнем чтении, как и её Север и Юг. Но должен признаться, что она ужасно раздрадовала меня этой вещью. Она упорно игнорировала мои редакторские указания, и право бывали моменты, когда будь я её мужем, я задал бы ей хорошую трёпку. Горжусь, что моментально понял, под псевдонимом Джордж Эллиот пишет женщина. Когда вышли её сцены из клирикальной жизни, я написал ей уговаривая увы безрезультатно дать что-нибудь для круглого года. Никогда не видел такой дивной правдивости и тонкости, как в юморе, так и в пафосе этих историй. В письме я сказал, что если их написала не женщина, то никогда ещё мужчине не удавалось овладеть искусством настолько уподобиться женщине своим складом ума. Жалкая, убогая, ничтожная сумма. По большей части у Диккенса были сердечные отношения с различными издателями. Однако случались и яростные споры по поводу прав автора и тех, кто публикует его произведения. Отцовские финансовые проблемы и печальный пример банкротства сэра Вальтера Скотта, а также наличие большой семьи, которую надо было содержать. заставили Дикенса быть очень твёрдым в отношении того, что он считал своим законным доходом творца-профессионала. В начале карьеры, в связи со стремительным взлётом его популярности, финансовые соглашения устаревали почти сразу же после их заключения, и он разрывал отношения с одним издателем за другим. В конце жизни он мог добиться таких контрактов, которые по сути делали его своим собственным издателем. Кажется, у вас были сложные отношения со всеми вашими издателями, начиная с Джона Макрона. Макрон издал мои ранние очерки и рассказы, большая часть которых до этого печаталась в газетах и журналах, в виде двух выпусков Очерков Боза. Я много поработал, пересматривая их, и за год разошлись 5 тиражей. Мы с Макроном быстро подружились. Планировалось, что он станет моим шафером на свадьбе, пока дамы не решили, что эту роль должен играть холостяк. Мэкрон получил от очерков Боза гораздо больше денег, чем я, но задел меня его отказ освободить меня от первоначального соглашения, когда Бентли предложил в два с половиной раза большее вознаграждение». В конце концов мне пришлось уступить Макрену права на очерки Боза за малую часть их реальной стоимости, только чтобы он не объявлял о скором выходе Габриэля Вардона, романа, который я неосмотрительно согласился для него написать, но так и не написал. Однако тогда он собрался заново издать очерки в виде ежемесячных выпусков, внешне идентичных Пиквику. Не стоит и говорить, что это должно было очень серьёзно мне повредить. Я решительно возражал против того, что считалось, будто я собрался воспользоваться успехом Пиквика и навезать читателям старую работу в новом одеянии, только для того, чтобы набить себе карманы. Мои издатели Пиквика, Чэпмен и Холл, пришли мне на помощь, выкупив авторские права за сумму, которая оказалась в 20 раз больше той, что всего несколькими месяцами ранее получил я сам. А потом вынуждены были всё-таки издать очерки выпусками, чтобы окупить свои затраты. Несмотря на получение такой хорошей суммы, бизнес Макрона рухнул, и он вскоре после этого умер в возрасте всего 38 лет, оставив жену и детей нищими. Ради них и в память о Макроне я организовал трёхтомник нескольких авторов Записки пикника, который принёс им 450 фунтов стерлингов. Воспоминания о том, как страдала наша семья, когда отец оказался в долговой тюрьме, заставили меня особенно остро реагировать на финансовые затруднения. Правда ли, что вскоре после этого вы порвали со своим вторым издателем Ричардом Бентли? Мистер Бентли обратился ко мне летом 1836 года, когда моя репутация стремительно росла, и попросил меня написать для него роман. После долгих обсуждений мы договорились, что я напишу два романа и буду издавать его новый ежемесячный альманах. Однако почти сразу же возникли трения. Бентли был бесцеремонен и вмешивался в мои прерогативы как редактора журнала, подло урезав плату, если в последнем тексте альманаха было на несколько строк меньше, и имел глупость слишком рано начать рекламировать скорую публикацию Барнаби Раджа. Хотя за счёт всё новых и новых переговоров я менее чем за 4 года заключил 9 соглашений, увеличивших моё жалование и гарантировавших лучшие условия, Я тем не менее обнаружил, что получаю жалкую, убогую, ничтожную сумму на условиях наемного работника, тогда как Бентли имел от моих трудов громадные доходы. Очень скоро мы с этим грабителем с Берлингтон-стрит уже были на ножах, и благодаря авансу от Чепмана и Холла я смог скинуть бентлиевские цепи. Я отказался от редактирования «Альманаха», а вы купил права на Оливера Твиста и непроданные выпуски и перезаключил договор на Барни Бираджа с Чепменом и Холлом. Bentley был одним из ведущих издателей нашего времени, но я больше никогда с ним не работал. Да и помирились мы только спустя много лет. Надеюсь, господа Чепмен и Холл относились к вам лучше. Поначалу Чепмен и Холл были ко мне очень щедры. Дали мне бонус в 500 фунтов, подарили собрание сочинений Шекспира и устроили банкет в честь первой годовщины Пиквика. И мы в согласии работали над Николасом Никльби, лавкой древностей и Барнаби Раджем. Помню, что назвал их своими лучшими книгопродавцами прошлого, настоящего и будущего. Они выдали мне аванс, который был мне нужен, чтобы оплатить первую поездку в Америку И опубликовали мои американские заметки Но затем продажи Мартина Чезлвинта оказались хуже ожидаемых И Холл высказал возмутительное мнение, что мой заработок следует снизить И я решил с ними порвать Это решение вскоре подкрепили жалкие выплаты за рождественскую песнь Несмотря на огромные продажи Однако наш разрыв никогда не был полным. Они занимались моей следующей рождественской повестью "Колоколами" и имея долю в правах на мои предыдущие работы, продолжали их издавать. До середины сороковых годов, несмотря на популярность моих книг, я, к моей глубокой досаде, так и не получал дохода, который бы обеспечил мне финансовую стабильность. И только когда я перешёл к Брэдбери и Ивенсу, мои отношения с Чепменом и Холлом наконец начали приносить мне доход. После того, как я закончил "Домби и сына", Чепмен и Холл издали первые собрания моих романов, и когда много лет спустя я решил ещё раз поменять издателя, то вернулся к Чепмену и Холлу. К этому времени Уильям Холл уже умер, и делами ведал Эдвард Чепмен, кузен Фридрика Это уже не были прежние приятельские отношения. Фирма стала крупным коммерческим предприятием. А Бредбери и Ивенс, вы сохранили с ними хорошие отношения? Когда я решил уйти от Чепмена и Холла, В 1843 году то предложил владельцам их типографии Бредбери и Ивенсу расширить своё дело и заняться издательством. И мы договорились об условиях, которые были для меня более выгодными, чем прежде. Они издали Домби и сына, Холодный дом, Тяжёлые времена, Крошку дорит и три рождественские повести, и им принадлежали 25% домашнего чтения. Мне принадлежали 50%, а оставшаяся четверть была поровну поделена между Форстером и моим помощником редактора Уильсом. Отношения оставались мирными, за исключением немногочисленных мелочей. До 1858 года, когда, желая прекратить неприятные слухи, возникшие в момент моего расставания с женой, я попросил их напечатать моё заявление в Times и домашнем чтении, Они отказались. Какая мне благодарность. После всего, что я для них сделал, они предали меня, когда под угрозой оказалась моя репутация, и я полностью с ними порвал. Я закрыл домашнее чтение, и они больше ни единой моей строчки не напечатали. И я отказался прийти на свадьбу моего сына Чарли с дочерью Ивенса. Бог мне свидетель. Боже правый. а вы не расскажете мне, как ваши романы печатались за пределами Британии? Ну, поскольку международного соглашения об авторских правах не существует, вы знаете мои чувства по этому поводу. Мои отношения с зарубежными издателями целиком зависели от их доброй воли. К счастью, мои отношения с бароном Таухницем, который публикует мои работы на английском языке в континентальной Европе, были исключительно дружескими. Если на то пошло, то я отправил моего сына Чарли пожить у него, чтобы он выучил немецкий язык А в Америке мои работы публикует мой дорогой друг Джеймс Филдс Из бостонского издательства Тикнер и Филдс Он и его жена Энни остаются моими самыми близкими друзьями в Америке